Транквилизатор. Короткая история. Моментальный снимок. Снэпшот, как говорят в народе. В годы работы в поликлинике самым приятным обстоятельством было расположение моего кабинета. Он находился напротив сортира. Никакого сорокаманства, Я просто курил там. И все там курили. И всем приходилось бегать. А мне всех делов-то единожды шагнуть мимо очереди, якобы по важному делу, и курить. И вот... Оборот этот уже надоел, но все же. Я однажды вошел туда совершенно представительный, в белом халате, со строгим лицом. У подоконника содрогался человек в ушанке. На подоконнике стояла початая бутылка портвейна. Увидев меня, человек ослабился. Доктор-невропатолог вышел покурить. Отметил он не безнадменной приветливости. — Что это? — указал я на бутылку вместо ответа. Я был строг. — Это... Он посмотрел на портвейн. Транквилизатор. Я сдвинул брови. Он вынул из-за пазухи справку, в которой было написано, что ему недавно удалили легкое. И удалили неспроста. Я раскрыл рот, чтобы сказать что-нибудь душеспасительное и вразумляющее, но вместо этого бросил папиросу в горшок и ушел. Запомнилось почему-то.